Глава первая. Эпиграф. Сон разума порождает чудовищ. Франсиско де Гойя. Однажды я вычитал в какой-то книге, кажется, даже у кого-то из прославленных литературных мэтров, что каждый молодой писатель хотя бы одну из своих книг начинает с описания жуткого утреннего похмелья главного героя. Он и герой просыпается с головной болью и кучей прочих составляющих всего не слишком приятного состояния. И тут-то все и начинается. Не знаю, не пробовал. В смысле, не похмельем не мучиться не пробовал, а книгу таким образом начинать. Может, просто в голову не приходило, а может, начинающим писателем себя уже не считаю, поскольку имею в активе десяток не шибко популярных но все таки неплохо покупаемых книг, исполненных во всенародно почитаемом жанре боевой и научной фантастики. Правда, псевдонима своего называть, с вашего позволения, не стану. Самореклама, как ни крути. К чему я это? Да к тому, что в это утро я проснулся именно в состоянии, пусть и не жуткого, но довольно-таки ощутимого похмелья. Нет, голова не раскалывалась и руки особо не дрожали но некоторый дискомфорт все же присутствовал. Ну посидели вчера с друзьями, за жизнь потрепались, предстоящий поход в Крым обсудили, выпили, ясное дело, немало. Жена в санатории, дитё у бабушки, почему же не посидеть? Женщин, как говорится, не водил, дебоши на радость глазастым и ушастым соседкам не учинял, матом не ругался, все культурно было. Но голова все-таки побаливает, и вестибулярный аппарат на меня, похоже, немного в обиде. То есть наклоняться приходится аккуратненько так, не спеша, а к с неразорвавшимся ржавым снарядом в руках. Встав с постели, я печально дотопал до ванной, стараясь не делать резких движений. Кое-как умылся холодной водой и отправился на кухню ставить чайник. По дороге заглянул в практически пустой холодильник, убедившись, что терзающую душу страшное подозрение меня, увы, не обманули. И припрятанную на утро бутылку пива успешно обнаружил еще вчера кто-то из мужиков. Ну что за люди, а? Будто сами никогда с бадуна не просыпались и к холодильнику за тем же самым не бегали. Между прочим, за мой счет пили. Вот же, блин, чтобы не сказать хуже. Мысль о походе по июньской жаре в ближайший магазин совершенно... То есть абсолютно не радовало. И я решил обойтись чашкой кофе с таблеткой банального анальгина. Всякие хитрые альказельцеры и прочие антипохмельные шипучки я еще ни разу в жизни не пробовал. Не из недоверия к мировой фармацевтической индустрии по выбиванию денег, а просто по широте славянской души, привыкшей бороться с утренней немощью десятилетиями проверенным средством. Побринчав ложкой о стенки чашки, я вышел во двор и плюхнулся в старенькое плетеное кресло. Нет, что не говорите, а в проживании в старом секторе Южного Приморского города есть своя прелесть и немалая. Вроде бы полноценная городская квартира, но со своим уютненьким двориком 5 на 3 метра, огороженным полутораметровыми противососедскими укреплениями из увитой плющем сетки рабицы. Забором в смысле. Можно цветочки разводить или малину выращивать, кому что нравится. Мы с женой по этому поводу проявили просто поразительное единомыслие. В первый же год после покупки квартиры безжалостно залив дворик бетоном. Нечего из квартиры, дачу или деревенский дом устраивать. Нечего. А так и чисто, и красиво, и с друзьями всегда можно на свежем воздухе посидеть. Или даже мангал поставить. Если сидеть, решено совсем уж серьезно и по-взрослому. Пододвинув поближе стоявшую на белом пластиковом столике пепельницу, я закурил. Совершенно идиотская привычка, безуспешную борьбу с которой веду уже не первый и даже не десятый год. Нет, оно, конечно, помогает в ночных бдениях за клавиатурой, в поисках неизбитых сюжетных ходов и красочных описаний, но в не меньшей степени и вредит. А может и в большей. От самого себя противно бывает, а поделать ничего не могу. Пробовал. То ли силы воли не хватает, то ли еще чего. Хм, а вот интересно, если про говорят, он еще свою бочку вина не выпил, то как сказать про курищих? Вагон сигарет не выкурил? Или плантацию табака не сдымил? Кстати, прикольно звучит, надо запомнить, может, в книгу вставлю. Я усмехнулся, Вот уж точно, перефразируя кинофильм ДМБ. Писательство – это не профессия, а половая ориентация. Настает момент, когда начинаешь мыслить исключительно законченными, сложно подчиненными предложениями, составленными в полном соответствии с требованиями корректоров твоего издательства. А все с тобой происходящее рассматриваешь с позиции, можно ли это где-нибудь использовать. Впрочем, ладно, пусть их. Сейчас не самое лучшее время для заумных размышлений. Отхлебнув кофе, я затянулся и откинулся на спинку кресла, расслабляясь. Не впервой, скоро оживу. Схожу в магазин, куплю пиво и чего-нибудь перекусить. Потом еще поваляюсь в постели. Суббота, великий день. Особенно после, сами знаете, какой пятницы. Естественно, в этот момент и в полном соответствии с избранным мной для творчества жанром в клетку вежливо, но настойчиво постучали. Внутренне застонав, я приоткрыл глаза. Торчащая над входом мужская голова знакома мне не была. Остальное закрывала задрапированная куском непрозрачного пластика калитка. Квартиры ошиблись. Все может быть. Но вставать хотя бы из вежливости все равно придется. Особенно, если это снова счетчик пришли проверять. Хотя опять же суббота. Кряхтя, я занял вертикальное положение и побрел к калитке. Доброе утро. Вежливо представился незнакомец. Виталий Игоревич, если я правильно понимаю. Я могу зайти? Доброе. Я открыл ворота и посторонился, по порядку распределив остальные необходимые ответы. Правильно, можете. Прошу прощения за столь ранний визит, «Но я прямо с самолета. Мне бы хотелось поговорить с вами». Заходя во двор, сообщил он. «Нет, ты смотри, еще и издевается. Ранний визит!» Я пожал плечами и кивнул гостю на второе кресло, заодно повнимательнее его рассмотрев. Невысокий, коренастый, старше меня лет на пятнадцать. Короткие, уже тронутые сединой светлые волосы, но не блондин. Широкое, располагающее к себе лицо. Внимательные какие-то даже слишком, но вполне дружелюбно глядящие глаза. Бежевые брюки, подобранная в тон рубашка с растянутым воротом, летние туфли. Аккуратный, явно кожный кейс в руке. Про часы на запястье я ничего сказать не мог, не разбираюсь. Может и китайская подделка, а может и настоящая Швейцария. У самого банальный противоударный Касио. Уж и не упомню, сколько лет назад подаренные покойным ныне отцом. Зато батарейка на 7 лет, и моим любимым подводным плаванием заниматься можно, ибо воды непроницаемые аж до 30 метров. Ну и кто же ты такой? Явно не бизнесмен и не бандит. Если на скидку, так в равной мере может оказаться и представителем конкурирующего издательства и, гм неких государственных органов. Причем неизвестно, какой из двух стран. Хотя упомянутый самолет. Ладно, разберемся. Благодарю. Незнакомец поставил кейс подле стола и протянул руку, неожиданно искренне улыбнувшись. «Анатолий Петрович, очень рад нашему знакомству. Можете, конечно, сомневаться, но правда рад. И наверняка читали все мои книги. Еще не решив, как себя следует вести, но на всякий случай с легким сарказмом в голосе продолжил я. Вы ведь примерно это собирались сказать. Только на поклонниковые, извините, мало похоже, Скорее на человека, прочитавшего их». «Ну, предположим, по долгу службы». «Думаете?» – улыбнулся гость. И, как ни странно, снова вполне искренне. «Что ж, не стану вас разубеждать. Тем более, вы, собственно, правы». «Да, собственно, вот». Он вытащил из кармана и раскрыл удостоверение, предлагая мне самостоятельно ознакомиться с содержанием темно-бордовой книжицы. «Что ж, угадал, с одним определились». Хотя лучший бы он все-таки оказался представителем конкурирующего издательства. Ну и чем? Гм... Заинтересовала ваше уважаемое ведомство моя скромная персона. Товарищ э... Полковник. Я принял сидячее положение. Товарищ э... Полковник последовал моему примеру. Кстати, а как сейчас у вас принято обращаться? Товарищ или господин? Анатолий Петрович, если не против. Никакого официоза. Просто приватный разговор. Затем и прибыл, собственно. Уже интересно. Это даже несмотря на то, что я являюсь гражданином дружественного, но очень незалежного государства? Представьте себе, даже несмотря на. Издаетесь-то вы в Москве, да и, судя по книгам, в отсутствии здорового патриотизма именно по отношению к России вас уж никак не заподозришь. Ладно, предположим, вербуйте дальше. «Ну зачем же вы так?» Анатолий Петрович будто бы искренне расстроился. «Политический детектив вроде не ваш жанр. Да и книжки про шпионов уже давно вышли из моды. Майор Пронин, так сказать, канул в лету. Кстати, он усмехнулся, словно вспомнив о чем-то приятном. Как раз по поводу содержания у нашей организации. К вам никаких претензий. Скорее наоборот, благодарность за создание героического образа контрразведчика и сотрудника отряда спецназначения. Так что с нас причитается. С этими словами он извлек из кейса и выставил на стол бутылку коньяка. Судя по таре, этикетку я не разглядел, весьма неплохого. Вот так ничего себе, сходил за пивом, называется. Так и до запоя недолго. Но главное, как обыграл, как обыграл. И ведь не откажешься же. Да и не хочется особенно отказываться. Может хоть голова пройдет. Так что, за знакомство, а, Виталий Игрович? Идемте в дом. Тяжело вздохнув, я затушил сигарету и поднялся. Все равно не выставить его, не уйти от разговора, похоже, не удастся. Соседи у меня ушастые. Да и посуда нужна. Вот только закуски, извините, нет. Ага, контрразведчик кивнул и подхватил кейс и бутылку. Именно это я и собирался предложить. И, наткнувшись на мой взгляд, Уже чуть раздраженно пояснил, да не буду я вас вербовать. Просто разговор о литературе, который, впрочем, весьма вас удивит. Более чем удивит. Ручаюсь. Так что, пошли? Проходите, смирился я с неизбежным. Сели мы на кухне. Приглашать его в неприбранную комнату я не стал, да он и не настаивал. Или, пока мыл с дороги руки, успел туда заглянуть пока я стоял перед холодильником, решая, подходит ли к коньяку бутерброды с майонезом и подсохшим сыром, или все-таки лучше придерживаться изначального варианта о полном отсутствии закуски, мой нежданный гость успел извлечь из шкафа две рюмки и нарезать принесенный с собой лимон. Терпеть не могу закусывать коньяк лимоном. Мовитон, месье. Но, похоже, придется. Ввиду крайне нетоварного вида заморенного в холодильнике сыра, Ну не ждал я сегодня гостей, не ждал, а все остальное вчера употребили. Вытащив из бокового отделения не весь сколько времени там пролежавшую плитку шоколада, я отважно двинулся навстречу неизвестности, или неизбежности, или и тому и другому разом. По первой выпили, как водится, за знакомство, вторую – за избранный в литературе путь. Честное слово, формулировку не я предложил, на третьей я не выдержал. «Еще с давних студенческих лет терпеть не могу ходить вокруг да около, тем более, что голову и правда попустила. «Итак, продолжим, а то ведь напьюсь, вообще ничего не добьетесь». «Вот и снова вы! Ну зачем так-то?» сокрушенно покачал головой Анатолий Петрович. «Прям какой-то сплошной негатив. Неужели наша организация так уж вам насолила? Так ведь, по моим данным, вроде не было ничего». Такого! Интонировать нужные слова он умел хорошо. Ладно, первым пошел на примирение я. И на самом деле, чего завелся-то? Дедушек, бабушек моих никто безвинно в лагеря не отправлял. Винно, в принципе, тоже. Нещадно преследуемых властью диссидентов, в роду тоже не наблюдалось. Да и помянутый выше герой моих книг, если сами не служили в российской контрразведке, то относились к ней с должным пиетьтом. Почти. М -м. «Извините, я с утра не в лучшей форме. А тут еще и ваш, мягко говоря, неожиданный визит». «Я заметил». Контрразведчик весело кивнул на батарею пустых бутылок возле мусорного ведра. «Маленький холостяцкий мальчишник в отсутствие отдыхающей супруги?» «Типа того». Ответная улыбка вышла на удивление ненатянутой. «Посидели вчера? Неплохо». «А про отдыхающую супругу? Это вы откуда?» «Про супругу? Ниоткуда». Нетрудно, знаете ли, догадаться. Без напряга сорвал он. И в очередной раз, решительно наполнив рюмки, продолжил. А в остальном? Правильно, тоже нужно. Ну а как без этого? Так что, поговорим? Ага, начинайте. О чем, собственно? Собственно, о ваших книгах, как и обещал. Буду вас несказанно удивлять. Но сначала... Он в очередной раз полез в свой бездонный кейс, выложив на стол несколько скрепленных степлером листов. Сначала вот это. Десять лет назад ваш отец посылал запрос в Центральный архив Минобороны по поводу своего пропавшего без вести отца и вашего, соответственно, деда. Что ему ответили, вы знаете. В случае обнаружения интересующих вас сведений мы обязательно... Анатолий Петрович поморщился, выражая свое отношение к включившемуся. Ну а я... Я взял на себя смелость довести дело до конца. И очень сожалею, что опоздал. Кстати, примите соболезнования. Спасибо. Не знаю, как насчет всего остального, а удивить он меня уже ухитрился. Но ведь дед пропал без вести, еще в июле 41-го, а похоронка пришла только в 44-м, уже после освобождения города. Значит, что-то все-таки было известно? Да, обычно неразбериха времен войны. Сведения-то были достаточно надежные сведения. Только они оказались в нашем архиве, понимаете? У армейских он так и числился без вести пропавшим, а по нашему ведомству нашли свидетели его гибели. Хоть сейчас и не сильно бодно об этом говорить, но столь нелюбимые всеми особисты свое дело делали. И неплохо, смею заметить, делали. Здесь все есть. Он кивнул на лежащие на столе документы. Я снял ксерокопии. Показания свидетелей, сведения о захоронении. Под Харьковом? Да. Тяжелый гаубичный дивизион, лето 41 -го. Могила, конечно, братская, но найти можно. Съездить, там цветочки возложить. Ну, значит, здравствуй, дед. Вот ты и нашелся. Жаль, папка не дожил. Он очень хотел. Я сморгнул и залпом выпил содержимое, предусмотрительно налитой полковником рюмки. Анатолий Петрович тактично изучал висящую над раковиной сушилку для посуды. Я позже почитаю. Ладно. И спасибо, не ожидал, но в любом случае спасибо, честно, да не за что. И вот еще, мой дед, точнее оба деда, тоже погибли на войне. Один, как и ваш, в самом начале, второй, под конец, в Праге. Так что давайте сразу договоримся. Это я сделал просто так, не в знак будущего сотрудничества и не для установления психологического контакта, а просто так. Хорошо. Я кивнул. Размышлять, так ли оно на самом деле, абсолютно не хотелось, да и не имело особого смысла. Ну, а теперь, если вы не против, вернемся к современной фантастической литературе, к историям, выдуманным и не очень. Уловив в моем взгляде недопонимание, он тут же пояснил, что имел в виду. Да так, что я чуть со стула на пол не сверился, то есть с табурета, но именно чуть. На месте я к собственной гордости все-таки усидел. Вы в курсе, что все написанные вами книги в той или иной степени сбывались?